Глава 16 в которой чужие ошибки прошлого приводят к шокирующим сюрпризам в настоящем. Просторной аудитории из мебели стояли только столы, приютившиеся у стены напротив окна. Все остальное пространство было свободным. «Подойдите», — послышалась со стороны столов. Я развернулась и пошла к комиссии, в которой присутствовало шестеро членов, две женщины и четверо мужчин в одном из которых я узнала профессора Эрвинделя. Он тепло мне улыбнулся и одобрительно кивнул. Немного усталый взгляд вспыхнул любопытством. Рядом с ним сидел, вернее, почти полу лежал мощный демоняка, отбивающий хвостом медленный ритм по спинке стула. Он откровенно скучал. Справа от демона сидела женщина, выглядевшая как человек, но чувствовалась в ней магия древнего народа, Возможно, кого-то из тех, что увели феи за собой. Кого-нибудь лесного, дриады или мелиады, пликилиады или цветлолиады уже не разберешь, потому что остались лишь полукровки. В центре сидел достопочтенный гном с длинной окладистой бородой темно-дубового цвета. Они с соседкой смотрели на меня строго, словно предупреждая, чтобы не делала глупостей. Рядом с гномом по другую руку, словно маленькая испуганная птичка, ёрзала миниатюрная представительница птичьего народа Алкоста. Золотистые крылья аккуратно сложены, хотя было видно, что не шевелить ими ей удавалось трудом. Золотое оперение на голове периодически топорщилось вверх, когда она хмурила лобик. Аккуратненький нос-клюв не выделялся на лице, хотя часто бывает обратное. Из другого края от Эрвинделя сидел тот эльф-преподаватель, которого мы уже видели на подходе к академии. Пока я стояла и рассматривала членов комиссии, а некоторые из них меня, в аудиторию вихрем ворвался обороте, не обратился к эльфу. «Прости, задержался, можешь идти!» — выдохнул он. «Спасибо, что подменил!» Тем временем, не обращая на них внимания, строгая женщина в центре обратилась ко мне. «Назовите свое имя, Дира». «Досифея Мибблмор», — представилась я. Бумаги на столе взметнулись вверх, чтобы мое личное дело оказалось сверху стопки. «Досифея Мибблмор», — осеклась женщина, и я завладела вниманием всех, даже тех, кто откровенно скучал. Демон сел ровно и с любопытством уставился на меня, а эльф, уступивший место уборотню, материализовал еще один стул и присел рядом. «У меня есть ещё несколько минут», — сказал он. «Вы случайно не приходите с сестрой Васиму Мибблмору?» — поинтересовалась дама в центре с надеждой в голосе на отрицательный ответ. «Случайно нет, а не случайно да. Ну, то есть я надеюсь, конечно, что не случайно. То есть я имею в виду, что я надеюсь, что мама с папой меня хотели, а не случайно я получилась...» Я осеклась, неся этот бред. Странно, когда я заходила сюда, мне показалось, что я совсем не нервничала. Тогда зачем это я выдала?» мой поняли, спасибо», — сказала дама, уткнувшись в бумаге и тяжко вздохнув. Ещё несколько тяжёлых вздохов ответили ей эхом. «Кто первый в очередь за верёвкой и мылом?» Весело посмотрев на коллег, спросила оборотень. «Видимо, очень весёлый преподаватель», — заметила я, — «шутникс». Его студентам повезло с куратором. «Я?» перепечатала дама в центре. «Двоих мибалмаров Академия не выдержит!» «Вы хотите учиться?» строго спросил гном. «Или считаете учебу в столичной Академии веселым развлечением?» Я даже не знала, что ответить. Еще месяц назад это у меня бы вызвало пламенную тираду, но сейчас я стояла и молчала. Демон, эльф и оборотень взирали на меня с насмешливым любопытством, остальные с укором. Поддержал меня профессор Эрвиндель. «Это девушка, ради которой я сюда приехал. О ней я вам рассказывал». Взгляды сразу изменились. «Но вы не сказали, что она мибалмар Со значением упрекнула дама профессора. «Потому что предвидел реакцию», — развел руками профессор. «Но боюсь, что как раз из-за такого вот предубеждения ее магия уже пострадала в прошлом. Дальше тянуть нельзя». «Да, понимаю», — вздохнула дама. «Одна я ничего не понимала». «Со мной что-то не так?» — встревожилась я. «Да, Сефея, деточка, мы ничего не будем у тебя спрашивать. Мои коллеги догадываются, что знаний у тебя много, а практических умений ещё больше». Профессор Эрвиндель подозвал меня ближе к столу, вызвав последним замечанием смешок у демона и оборотня. «Давай проверим твою силу артефакта». «Подойди». Я подошла ближе, взяла протянутый артефакт определения магической силы. Он представлял собой золотой металлический блин-медальон с большим прозрачным алмазом. Его надо было прикладывать к груди вместо солярного сплетения, где находилось сосредоточение магии откуда исходили ее лучи по всему телу. Я приложила, он ярко вспыхнул белым светом какое-то время посветился и стал стремительно чернеть. Чернел-чернел, потом снова начал светлеть, потом снова чернел и так, пока не стал нейтрально серым. «И что это значит? Он не склоняется ни в сторону жизни, ни в сторону некромантии», — удивилась дама. «Некромантии? Мама! Какой такой некромантии? Нет, нет, нет!» Словно подслушав мои страхи, гадский артефакт немного почернел, совсем чуть-чуть, и потух. «Что? Я трясла его трясла, прикладывала снова и снова, но он больше не реагировал». «Что ж я не ошибся? Некромантия!» — произнёс приговор профессор Тоном, по которому нельзя было определить, радует это его или огорчает. Но я точно знала своё отношение к этому. Это ошибка, категорично сказала я. Кстати, сегодня многие на него жаловались. Да, на ябедничала я. Теперь я была согласна и с Люсией, и с Алеорой, артефакт дал сбой. Он, наверное, очень древний, понесло у меня, я не могла остановиться. Вот он и устал, ему пора отдохнуть на покой, да. «Пенсии и все такое, развлечения, вино и женщины, или как там древние артефакты развлекаются, на звезды там смотрят, ностальгии предаются, а новые у вас есть? Замену приготовили? Я требую пересдачи. И там вот...» Нервно махнула я рукой за спину, указывая на дверь. «Тоже недовольные есть, да? В общем, я подожду». Меня прервал заливистый хохот оборотня. Эльф тоже трясся от смеха, но молча. Демон держался до последнего, но после оборотня и он расхохотался раскатистым смехом, и даже на губах дамы, гнома, появилась сдержанная улыбка. «Смешно им. Я тут расплакаться готова, а им смешно». «Скучать мы не будем», — охохотавшись, сказал оборотень. «Досифея», — мягко позвал меня профессор, — «посмотри на меня, пожалуйста». Я подняла на него глаза, к которым подступали слёзы. «Я понимаю, что для тебя это неожиданно». «Неожиданно? Да я в таком шоке даже при виде ожившей богини не была». «А может, это сон? Может, я всё ещё сплю с того момента, и это всё один сон?» «Но это последствия того, что тебе перекрыли магию в детстве, не давая ей развиваться». Между тем объяснял профессор Эрвиндель. «У тебя была ярко выраженная магия жизни». «Очень жаль, что твои родители приняли такое решение, ни с кем не посоветовавшись». «Ну почему ни с кем?» «Был собран совет из всех родственников. Не все оказались согласны на такие меры, но папа был в своем праве. Большинство его поддержали, и произошло все так, как решил он. Из-за того, что твоя энергия не находила выхода, а ты все равно искала пути применения магии». И, надо признаться, очень изоворотливо и талантливо, — похвалил он меня. Но магия стала развиваться не по тому пути, что нужно, а потом еще и наложились душевные переживания. Ведь наша магия, особенно жизни и смерти, сильно завязана на психологическом аспекте. «Но какой из меня некромант?» — не согласилась я. «Я далека от некромантии, как демоны от моря, а эльфы от гномих подземелий». Привела я самые понятные для меня примеры, ведь всем известно, что горячие, энергичные демоны не могут долго находиться под спокойными, неторопливыми водами царства океанидов, а эльфы, привыкшие к лесным раздольям, задыхаются в подземельях гномьих пещер. «Ну какой из мага жизни некроман? Я никого не поднимала, я вообще нежити боюсь, даже разговоров об этом!» — убеждала я. «Да, Сефея, у тебя уникальный дар. Твоя специализация не нежить. Ты оживляешь умершие артефакты. Но это тоже некромантия», — объяснил магистр. «Нет, подождите», — встрепенулась я. «Если я оживляю, значит, я маг жизни. Логично же?» «Вот все и выяснилось. Ура! Я маг жизни. Пусть я им и не собиралась быть, но лучше так, чем некромантом» такой даже в страшном сне не приснится». «Логично», — грустно улыбнулся профессор. «Но маги жизни не оживляют. Они только исцеляют то, что еще живо, в чем сохранилась искра жизни». Оживлять под силу было только иножелом до Сефея. Да, они были великие маги жизни, и при них оживление было частью магии жизни. Но теперь...» Когда инжелов нет, нет и такой магии. Ты первый маг жизни с такой способностью с тех древних времён. Но оживление мёртвого теперь это некромантия. Все с интересом слушали речь профессора и снова сверлили меня любопытными взглядами, в которых появлялся исследовательский интерес. И артефакт это подтвердил. Забил последний гвоздь профессор. «О, богиня!» – застонала я. «И что теперь? Я смогу оживлять всё? И нежить, что ли?» – поморщилась я. «Буду поднимать скелеты и оживлять? Ужас какой! Бе-бе-бе!» – усмехнулся профессор. «Только артефакты. Но будешь учиться, и кто знает!» – загадочно подмигнул он. «Ведь в магии нет ничего невозможного!» «Хм!» – задумалась я. Так это я кого угодно смогу оживить потом, что ли? Вот оживлю тогда энжелов, и пусть переводят меня в маги жизни. То обстоятельство, что к этому времени я уже могу окончить академию, и вообще состариться я не рассматривала. Я, в принципе, могу этому не научиться, так и оживляя артефакты. Но ведь всегда лучше, когда есть надежда на шанс изменить ситуацию в лучшую сторону, правда? Кстати, магию тебе распечатают. «Твои силы возрастут, и даже я не могу прогнозировать до какого предела. Возможно, они останутся почти на таком же уровне из-за нарушения магообмена. А возможен резкий скачок. Советую быть осторожными вам всем». Профессор повернулся к коллегам и получил ожидаемую реакцию раздражения будущими хлопотами. «Ты можешь идти до Сефея!» — кивнула дама. «Нам с коллегами надо обсудить программу твоего обучения и попроси, пока не заходить, мы сами вызовем!» Я кивнула и понура пошла на выход. «Ну и что?» Глаза друзей горели любопытством. Пять пар уставились на меня, не мигая, в предвкушении ответа. И шестая пара за спинами всех смотрела в сторону. Но Кантер тоже внимательно ожидал ответа. «Я маг жизни, но буду учиться на некроманском!» Быстро выдохнула я новость. «Нет, они там как хотят, пусть считают, а я буду себя считать магом жизни». Наступила неловкая пауза. Васим, Янтар, алеора Кайл, Эйден ошарашенно смотрели на меня, переваривая информацию, и даже Кантор удивлённо развернулся и попытался прочесть на моём лице, шучу я или нет. К такой же мысли пришли и друзья. «Ты шутишь, да?» – недоверчиво спросил Васим, и губы дрогнули, готовые к улыбке. нет Вздохнула я. Рассказ занял какое-то время. «Ну и дела!» — поскреб затылок братец. «Я только не понял, как лишь по одной и икари сделали вывод, что ты можешь оживлять умершие артефакты. Ну, не по одной!» — замялась я, так как про зеркало тогда умолчала. «Ты еще что-то оживила? Что?» — поинтересовался эйдан Он учился на артефактора, и его интересовала эта тема. «Ну, как сказать?» Я стушевалась и переглянулась с Алиоры. Ей-то я рассказала... «Говори, как есть!» — потребовал непонятливый Васим. «Вроде бы меня тут некому убивать за то, что видели, и я решилась. Рассказала с самого начала у таих только увиденное самой. Но это очень заинтересовало Кайла». «А ты что видела?» — пристал он ко мне. «Не помню», — отмахнулась я. Всего понемножку я слишком нервничала в тот момент». «Вот ты даёшь, сестрёнка», — изумился брат. «А можешь повторить?» Они с ребятами весело переглянулись. «Нет», — отрезала я. «Говорю же, это случайно получилось». «Да, потому что ты маг-недоучка. Теперь всему научишься и придумаешь штуку покруче», — подбодрил эйдан «Ага, вот преподаватели обрадуются. Узнав, что я твоя сестра, они дрались за первое место в очередь за верёвкой и мылом». Пожаловалась я брату. то кстати, этот шутник, оборотень? Ты его видел?» «А, этот. Это второй принц клана рыси магистр Тамарис. У него классный фамильяр. Полярная сова Грифон». «А, успели уже познакомиться», — переглянулась я с Янтаром. «Надо же, такой молодой уже и магистр-фамильяр есть». «Да, он крутой», — согласился Васим. «У него там какая-то героическая история в прошлом. Разные слухи ходят. Если интересно, потом расскажу». Я отмахнулась, мне не до геройства других сейчас. Со своей бы жизнью разобраться. «Ну что, все в сборе? Пойдёмте оформляться. эйдан проводишь алёру к декану иллюзионистов?» — раздавал указания Васим. «Кайл, покажи Янтару наше владение. Фейка». «Я провожу до Досифею», — холодно, но твёрдо сказал Кантор за спинами ребят. «С чего бы это?» — набычился Васим. «С того, что ты даже не в курсе, где находится кафедра некромантии». «И чё? Узнаю!» — пожал плечами брат. «Ты некромант?» — обратилась я к Кантору. «Так и предполагала». «Нет, я маг жизни», — спокойно ответил Кантор. «Кафедра магии жизни и некромантии связана, декан один. Я покажу и расскажу». Кантор пошёл вперёд, словно был уверен, что я пойду за ним. Я переглянулась вопросительно с Васимом. Янтар смотрел на нас умоляюще. Брат пожал плечами, мол, сама решай. Я решила. Пошла с Кантором.